Глава 16. Чей очнулся от раскатов грома, то удалявшихся, то возвращавшихся эхом, словно отражаясь от невидимой преграды. Впрочем, это было не совсем гром. Что же происходит? Он попытался открыть глаза, чтобы осмотреться. Глаза? Да, у него вновь были глаза, и вновь появилась человеческая плоть. Она не ныла от боли после слишком долгого пребывания в одной и той же позе, да еще на жесткой платформе. Он возвратился. Некоторое время Чейн лежал не шевелясь, прислушиваясь к собственному дыханию, к легкому шуму, циркулирующей по сосудам крови. Потом он рискнул и до боли сжал пальцы в кулак. Эта боль наполнила его сердце острой радостью. Да, теперь у него было сердце. И он жил, жил, жил. Наконец веки слегка приоткрылись. и Ему в глаза ударили яркие лучи солнца. Чейн лежал с наслаждением, ощущая свое тело. Он будто заново начинал жить после затяжной, мучительной болезни. Какое счастье, что он сумел заставить себя вернуться. Он широко открыл глаза и внезапно заметил, как в жерло шахты влетел какой-то небольшой темный предмет. Раздался оглушительный взрыв, многократно повторенный эхом. Чейн едва не оглох. Где-то рядом просвистели осколки, отраженные металлическими стенками шахты. «Осколки?» «Чейн!» — словно пьяный, он с усилием повернул голову и увидел Дилула, стоявшего рядом с платформой на узкой дорожке. «Чейн, вставай!» — кричал Дилула. «Магун говорит, что вскоре поток энергии в шахте начнет опять нарастать, и ты можешь опять отправиться в это проклятое свободное странствие. Вставай и иди сюда, скорее!» Чейн приподнял голову. Врея по-прежнему лежала рядом, глядя осекленевшими глазами ввысь. Чуть в стороне находились Аштон, Рауль и Сатарх. Значит, Врея не сумела их еще разыскать и уговорить вернуться. «Ты что, сынок, хочешь опять попробовать этот наркотик?» – бушевал Дилула, не рискуя вступить на платформу. «Неужели ты стал таким же, как и те три безумца?» «Нет», – вздрогнул молодой варганец. «Нет, черт побери». С огромным трудом он стал на четвереньки, тело еще не полностью подчинялось ему а затем невероятным усилием Воли заставил себя подняться на ноги. Шатаясь, он направился в сторону металлической дорожки. Там его подхватили заботливые руки Дилула. Медленно, очень медленно они пошли в сторону туннеля. Сверху вновь донесся удар грома. «Что это?» – пробормотал Чейн. «Ракеты аркунов», – объяснил Дилула. «Оставшиеся три флайера Хелмера не рискуют пройти над вершиной горы» и потому обстреливают шахту с небольшого расстояния. «Зачем?» – тупо спросил Варганец. «Зачем? Вот это мило!» – нервно ответил Дилула. «А затем, чтобы уничтожить это дьявольское свободное странствие, и нас всех заодно. До сих пор нам удается скрываться от осколков в туннеле, но те, кто остался лежать на платформе, скоро могут превратиться в решето». Чейн дрогнул. «Врея!» Она может погибнуть. Но, но унести ее с платформы нельзя. Иначе разум не сможет воссоединиться с телом. Проклятье. Они достигли входа в тоннель. Здесь укрывались от обстрела магун, Гарсия и три наемника. Чейн со стоном опустился на гладкий пол, прислонившись спиной к стене. Остальные не сводили с него настороженных, почти испуганных взглядов. Ну, что с тобой было, первым не выдержал Боллард. Чейн слабо улыбнулся. «А, теперь ты веришь, толстяк? Куда же деваться? На что оно похоже, это свободное странствие?» Чейн не сразу нашел в себе силы, чтобы ответить. «Когда я был ребенком, отец часто рассказывал о рае, мол, это что-то совершенное, прекрасное, возвышенное. Но меня тогда поразило другое. Люди в раю лишены физической оболочки. Они бродят по райским кущам». Покушая все виды блаженства и ровным счетом ничего не делают. Все это мне показалось ужасающе бесполезным. Что стоит человек без дела? Ничего не стоит. По крайней мере, все это не по мне. После долгой паузы он добавил: Там, среди звезд, я ощущал себя словно в таком раю. В шахте раздался очередной взрыв, а затем еще один. С визгом пронеслись осколки оскакивая от гладких стен. Они теряли свою энергию, но все равно оставались очень опасными для лежавших на платформе четырех людей. «Дьявол! У этого Хелмера большой запас ракет!» – мрачно заметил Боллард. «Рано или поздно он все здесь разнесет!» Макгун встрепенулся. «Тогда почему бы нам не уйти через туннель, пока путь назад еще свободен?» Делула с презрением ответил. «Потому что Аштон не может уйти с нами. Пока не может». «Но Хелмер обязательно постарается нас всех уничтожить». «Неужели вы не понимаете?» – взмолился магун «Понимаю», – спокойно ответил Делула. «И тем не менее мы остаемся». «Тогда я уйду один», – заорал Макгун, вскакивая на ноги. «К черту Аштона!» – Делула пожал плечами. «Пожалуйста, я вас не задерживаю». «Буду рад больше не слышать ваших воплей и причитаний». «Только почему это вы решили, что выход из тоннеля свободен?» «Ручаюсь. Неподалеку от него сидят в засаде два-три снайпера. Идите, если хотите». Макгун сразу постыл и, поворчав, вновь уселся на пол туннеля. «Эй, кажется, там на платформе кто-то шевелится», — крикнул Боллард. «Отлично», — отозвался Делула. «Надо пойти взглянуть». «Нет, Чейн, ты пока посиди, отдохни. Скоро силы тебе очень понадобится. Делула, Болот и Гарсии поспешили к платформе. Чейн мутным взглядом следил за ними. Слабость постепенно проходила, но его сознание по-прежнему оставалось затуманенным. Прошло несколько минут, и рядом с ним оказался Рауль и Аштон. Они были настолько вялыми и истощенными, что без помощи наемников не смогли бы и шагу сделать. Аштон, Поднял голову и посмотрел вокруг ошеломленным, отсутствующим взглядом. Не сразу он разглядел находящихся рядом людей. «Кто?» – прошептал он. «Кто мне сказал, что я должен вернуться? Иначе свободное странствие будет уничтожено. Кто?» Он запнулся, не находя в себе сил, произнести хотя бы еще одно слово. Чейн только сейчас, как следует, рассмотрел его. Рэндалл был немного похож на брата, только моложе и красивее. Однако он был предельно истощен, и слаб, и больше напоминал тень человека. Вновь Чейн подумал, страшная же эта штука, свободное странствие. Прокашлившись, впервые заговорил Рауль. Врея? Только сейчас, разглядев землян, Рауль замолчал. В его серых глазах промелькнуло удивление. Аркун был так же красив и высок, как и Хелмер но долго пребывание в свободном полете сделало его тело похожим на скелет. «Врея!» — вновь произнес он. «Врея!» «Она все-таки нашла вас!» — сказал Чейн. «Но сама почему-то не возвратилась». «Кто вы? И где Хелмер?» — вопросил Аштон. Его растерянность стала проходить, перерастая в гнев. «Хелмер!» — сказала Врея. «Может уничтожить шахту и ее установку?» «Потому-то я и вернулся!» Девушка вынудила меня сделать это. Неужели она солгала, чтобы меня...» Он попытался встать, но покачнулся и едва не упал. Делула успел поддержать его, а затем осторожно вновь усадил на пол. «Нет, она не солгала, мистер Аштон». Аштон внимательно всмотрелся в него, а затем лицо миллиардера исказило гримаса гнева. «Вы же наемники», — сказал он. «Кто послал вас сюда?» «Ваш брат, мистер Аштон». «Мой брат? Черт бы его побрал! Он во все сует свой нос! С чего он решил, что я хочу вернуться? Нет! Я не сделаю этого! Не ради брата, не ради любого другого! Понятно?» Рауль снова прошептал имя Врея и посмотрел на платформу. Неожиданно он вскочил и бросился к металлической дорожке. Но Делула успел остановить его. Врея по-прежнему неподвижно лежала возле края платформы, широко раскинув руки. Чуть поодаль, Находился скорчившийся Сатарх. Две ракеты почти одновременно ударили по верхней части шахты, и их осколки дождем посыпались вниз. Не выдержав, Чейн помчался по дорожке и остановился неподалеку от вреи. Ее глаза по-прежнему оставались остекленевшими. Последовал новый взрыв. И один из крупных обломков врезался в платформу всего в нескольких дюймах от Сатарха. От Отрикошетив, обломок ударился о стенку шахты и упал на дно. «Чейн! Чертов дурак! Вернись!» – орал Делула. Но Варганец даже не обернулся. Он вздрагивал при каждом новом взрыве и проклинал себя за полную беспомощность. В любое мгновение девушку могли пронзить осколки ракет, а он не мог ни унести ее в безопасный туннель, ни даже закрыть собственным телом. Разум Вреи мог вернуться на арку в любой момент, и на его пути не должно стоять никакой преграды. «Что же делать? Что?» Он мог найти только один ответ – ждать. И ничего в его прошлой жизни не было мучительнее этого пассивного ожидания. Наконец ему показалось, что пальцы девушки слегка шевельнулись. Возможно, ее разум уже вернулся, и она просто находилась в бессознательном состоянии, в оцепенении. Но так ли это? Если он поспешит ее унести, то может все погубить. «Врея!» – в отчаянии закричал он. «Проснись!» Казалось, она не услышала его. Как не всматривался Чейн, он не замечал мне ни малейших признаков жизни. Потеряв терпение, он заорал. «Вставай, чертова дура, Илья задам тебе хорошую трепку!» Его расчет оказался верен. Врея все-таки слышала его, но не находила сил как-то на них реагировать. Но оскорбление — это другое дело. Веки девушки дрогнули и медленно раскрылись. Глаза Вреи были ошеломленные, одурманенные. Но в них уже разгорелась искорка чисто женского гнева. Чейн воспрянул духом. Но он не мог решиться ступить на дьявольскую платформу. Это было выше его сил. В любое мгновение дно шахты могло истогнуть новый поток энергии. И тогда... Нет, только не это. Врея должна была выйти на дорожку сама. Вставай, идиотка! В жизни не встречал такой безмозглой девицы. И нечего было с такими куриными мозгами задирать свой нос. Он и без того курносый. Это был запрещенный прием, и он сработал. Превозмогая невероятную слабость, Врея поднялась на ноги и сделала один неуверенный шаг, затем другой. Подойдя к дорожке, она с яростным криком занесла руку, готовясь нанести ему пощечину. Но Чейн только этого и ждал. Подхватив девушку на руки, он побежал к туннелю. Ему повезло, новых разрывов ракет за это время не последовало. Осторожно опустив Врею на пол, Чейн с раскаянием сказал, «Прости, Врея, но я не нашел более умного способа, чтобы привести тебя в чувство. Прости». Девушка, казалось, пропустила его словами мимо ушей и продолжала бросать на него злобные взгляды. Но они казались почти ласковыми по сравнению с тем, как на Чейна смотрел Дилула. Однако лидер наемников промолчал, что явно далось ему нелегко. Прошла минута, другая и на платформе зашевелился Сатарх. У него хватило сил самому подняться и дойти до дорожки. Там его подхватил болот и привел ученого Сарктура к остальным. «Спасибо, Врея!» – с радостной улыбкой произнес Чейн. «Ты спасла этих троих, а может быть и нас тоже!» делула вздохнул с облегчением. «Ну что же!» – бодро заявил он. «Теперь нам надо попытаться выбраться из этого проклятого места». «Надеюсь, большинство людей Хелмера находится сейчас во флайерах, и это дает нам определенный шанс». Услышав эти слова, Врея вскрикнул от неожиданности. «Что? Вы собираетесь бежать отсюда, словно крысы? Чейн, ты же говорил, что эти люди собираются бороться с Хелмером за спасение свободного странствия. Неужели ты и тогда обманул меня?» Аштон горько усмехнулся и сказал. «Конечно же, он лгал, наивная девочка». Эти люди наемники, их не интересует ничего, кроме денег. Им хорошо заплатят за меня. Какое тут дьяволу свободное странствие? Делула с Боллардом переглянулись. Чейн понял их взгляд. Они опасались, как бы Аштон с дуру не попытался вновь забраться на платформу. Что ж, а на его долю остается следить за Вреей. Сейчас она сидела рядом с красавцем Раулем, обняв его за плечи. Рауль... Не сводил с девушки зачарованного взгляда. «Он любит врею», — понял Чейн. «Но любит ли его она?» Чейн удивился своему чувству ревности. Такого он никогда не испытывал. Наемники взяли в руки оружие. «Мы все-таки уходим?» — не удержался от едкого укола Маггу. «А как же стрелки, что сидят у входа в засаде?» «Наверняка сидят», — кивнул Делула. «Придется пробиваться с боем. Это будет нелегко». Но у нас все же есть шанс добраться до флайера. И все же рисковать всем разом просто глупо. Он взглянул на милнера Ты лучше всех владеешь бластером. Следовательно, тебе идти на прорыв. С тобой пойдет Чейн. У него быстрые ноги. Да и в рукопашном бою он стоит троих. Мильнер кивнул. Хорошо, но нам не помешала бы световая граната. Делула. Излег из кармана небольшой пластиковый шарик диаметром чуть больше сантиметра и потянул его Мильнеру. Бог свидетель, я не люблю убивать, но другого выхода сейчас нет, так что действуйте решительно. А сейчас разуйтесь, в этом туннеле чертовски гулка эхо. Чейн присел на пол и стал расстегивать застежки на башмаках. Врея повернулась к нему слегка порозовевшее лицо и холодно произнесла. «Ты все-таки обманул меня!» Чин пожал плечами. «Насчет того, что нам стоит вернуться, сама видишь, что я был прав. О свободное странстве! Пока Хелмер не смог причинить ему особого вреда, и если мы будем хорошо драться, то и не сможет». В разговор неожиданно вмешался Рауль. «Мы не должны ему мешать! Хелмер должен уничтожить эту дьявольскую установку!» «Врея!» С изумленным вскриком отшатнулся от него. «Как ты можешь так говорить, Рауль? Ты, вкусивший наслаждение свободного странствия». «В том-то и дело, что я вкусил его вдоволь», — горько усмехнулся Рауль. «Посмотри на меня, на Аштона, на Сатарха, и яд бывает сладким. Но от этого он не перестает быть смертельно опасным для всего живого. Свободное странствие — это просто самый изощренный вид самоубийства». Это сама смерть. Мильнер подтянул носки. Споры на высокие философские темы его сейчас интересовали меньше всего. «Боллар, не забудь принести наши башмаки», — попросил он. «Чейн, ты знаешь, как управляться с бластером?» «Ладно, шучу». Они пошли по темному туннелю, стараясь не производить даже малейшего шума. Но, возможно, эта предосторожность была излишней. Ведь воздух и так часто содрогался от ракетных взрывов в шахте. Через некоторое время впереди забрежил свет. Они удвоили бдительность. Янтарные лучи солнца врывались в округлый вход туннеля, слепя их привыкшие мгле глаза. Это делало обоих наемников еще более уязвимыми, но у них были свои козыри. Миллер поднял руку, давая знак Чейну, чтобы тот остановился, и затем нажал на крошечный детонатор шариковой гранаты и швырнул ее наружу. Они едва успели закрыть ладонями глаза, как последовала ослепительная вспышка. Немедле они помчались к выходу. На этот раз Чейн и не подумал скрывать своих способностей варганца. И это спасло его. Едва он вылетел из туннеля, как один из аркунов, сидевший на вершине соседней скалы, пустил в ход бластер. Он был ослеплен световой гранатой, но успел инстинктивно выстрелить и голубой луч разрезал Мильнера пополам. Зрение у обоих аркунов быстро восстанавливалось, но Чей опередил их. Хладнокровно прицелившись, он уложил обоих противников, а затем склонился над Мильнером. Увы, панель и крикнул во всю силу своих легких «Вперед!». Эхо многократно усилило и повторило его призыв. И его услышали. Спустя несколько минут делулы и его спутники уже добрались до выхода. Лидер наемников посмотрел на останки Мильнера и ничего не сказал поставив рядом башмаки, которые уже никогда не понадобятся их хозяину. Чейн забрал свои башмаки у Болларда и быстро обулся. Все это время Аштон рвался назад, к шахте, крича, «Не пойду, оставьте меня, я свободный человек, я был там счастлив, поймите же, олухи! Счастлив, как никогда в жизни, допустите же меня!» Дилула вплотную подошел к нему и ледяным тоном произнес, «Мистер Аштон!» Мы заключили контракт с вашим братом. Мы должны доставить вас на землю. И сделаем это. Но будь моя воля, я оставил бы вас гнить в этой жуткой шахте. Только что из-за вас погиб человек, а вы тут устраиваете истерику. Ну что ж, я всегда на такой случай ношу с собой успокоительные средства». Лидер наемников размахнулся и на атмаш ударил Аштона по лицу. Тот упал словно подкошенный. «Тащите его, — приказал Дилула, — и возьмите тело бедняги Мильнера».